— В. Значит, с первого мая вы его не видели? — О. Нет, сэр. Если уж точно, с вечера накануне. Без нашего ведома ночью он смылся. — В. И уже не сопровождал ни вас, ни мистера Бартоломью? — О. Никак нет. — В. Давайте-ка уточним. С тех пор вы его не видели. Ничего об нем не слышали и вести от него не получали. — О. Честью клянусь, дней десять назад случайно я встретил его хорошего знакомца. и справился об нем. Но тот уж четыре месяца его не видел. «В. Вам известно, где он квартировал?» «О. Чаще всего в захудалой гостиничке на Беррик-стрит. Пару раз я туда заглянул. Но там он не появлялся». «В. Ведь мы говорим об фартинге?» «О. Ну да. Сбегая, он оставил записку?» Мол, хочет повидать матушку в Уэльсе. Как-то раз Джонс обмолвился, что в Солнце она держит за трапезный кабак, но не знаю, правда ли сие и был ли он там. Больше ничем помочь не могу. В. Стало быть, вы его наняли. О, я привел Джонса к мистеру Бартломью. И тот его одобрил. Мало он крепкий, выглядит молодцевато, умеет обращаться с оружием и лошадьми. В общем, его взяли... Однажды в вербовщике мистера Фаркера он получил роль сержанта-пьяницы. Неудержимого пустобреха, в кое сорвал незаслуженные аплодисменты, ибо еще до начала спектакля был в стиль купьян. Ему играть-то ничего не пришлось, да он бы и не смог. Фаркер Джордж, 1677-1707 Ирландский комедиограф, чьи пьесы отличались замысловатым сюжетом и остроумными диалогами. «Было решено, что подобный типаж сгодится для нашей затеи». «В. Сколько ему положили?» «О. За все десять геней. Расчет в конце, чтоб не пропил. Одну монету вперед на прожитье». «В. Но вы с ним так и не рассчитались?» «О, нет, сэр». — Говорю же, выдал лишь задаток. Непостижимо, что он сделал ноги, не дождавшись выплаты. — В. В детали его посвятили? — О. Он знал только, что поездка тайная, под вымышленными именами. — Амурное дело. — В. Не возражал? — О. Ничуть. — Поверил на слово, что ничего дурного не затевается. — Он задолжал мне услугу. — В. Чем же вы его услужили? — О. Ну как, дал заработать. А то еще пристроил на место, когда его поперли из привратников. Иногда сужал деньгами. Он больше лодер, чем жулик. В. Что за место? О. Кучером к покойной миссис Олдфилд. Но вскоре его рассчитали. Не просыхал. С тех пор жил что в рот, то и глот. Какое-то время служил песцом у нотариуса, потом мощиком окон, насильщиком. Кем только не был. Голь беднее лохмотья. В. Видно, тот еще прощелыга. О, как говорится, роль на него писана. Бахвал первостатейный, язык, что помело. Дик, без языки. А малый? Вроде Джонса. Решили мы, уболтает любые подозрения, какие вдруг возникнут на постое. По виду шалопут. Но даже пьяный знает, про что держать рот на замке, не олух и не бесчестнее других. В, хорошо. Теперь обгорничный. О, забыл сказать, мистер Бартоломью уведомил, что с нами едет девица, но я увидел ее только в Стейнсе, мол, та самая барышнина конфидентка. Кое за усердие уволили. Мистер Бартоломью пристроил ее в Лондоне, а теперь она... Воссоединится с прежней хозяйкой. Поначалу я к ней особо не приглядывался. Служанка и служанка. В. Ее представили Луизой? По-иному не величали? О. Нет, сэр, других имен не слышал. В. Не показалась ли она изнеженной и надменной? О, ничуть, сэр, в повадке тихая и скромная. В. Однако хорошенькая... «О, прелестные глазки, сэр!» «А что еще надо?» «Вдобавок учтиво, когда осмелится заговорить. Я б назвал ее миловидной, однако на мой вкус слишком таща. Но скажу я вам. Есть большая загадка и в ней, и в слуге господина». В. а что он?» «О, не говоря уж о природных изъянах, таких слуг я не встречал» когда впервые его увидал, я б не принял его злакея, ибо леврею он не носит. Взгляд дурной и вообще держится так, словно не бывал в приличном обществе, и не питает почтенник господам. За всю поездку ливрею он так и не надел, и выглядел больше крестьянином или бродягой ирландцем. Всех дичился, кроме хозяйной служанки». Но то еще не самая загадка было, что и почуднее. В. О том после. Вернемся к путешествию. Всем заправлял мистер Б? О. В том, что касалось маршрута. Он опасался людной Бристольской дороги, полагая, что дядюшка мог поставить сторожевых у Мальбора или Бристоля. Оттого мы взяли на юг... Вроде как до визита к Бидефордской сестрице справить кое-какие дела в Эксетере. В. Стало быть, еще до начала поездки он сказал, что направляется в Бидефорд. О, да! А также просил совета в маскировке. Мол, сие ему в нове. А мы в притворстве понаторели. Так что мы его наставляли. В. Где вы встретились? О. Было решено, что днем раньше мы с Джонсом возьмем экипаж до Хаунслоу и значуем в быке. В. То бишь 25 апреля. О, да. Там нас ждут лошади, на которых с позаранку мы отправимся по дороге на Стейнс, где встретимся с мистером Бартоломью, его слугой и девицей. Так и вышло. Мы увидали их за мире до Стейнса. В. Откуда они приехали? О, не ведуя, сэр. Об том ничего не говорилось. Может, переночевали в Стенсе, выехали, а затем повернули обратно. Во всяком случае, компания наша в городе не останавливалась. В. Встретились без происшествий? О, безо всяких. Не скрою, в душе имелось легкое томление. Как перед приятным, но рискованным приключением. В. «Что вам заплатили до начала путешествия?» «О. Согласно уговору, я получил свой и Джонсов задатки. На расходы?» «В. Сколько?» «О. Десять монет мне, одну Джонсу золотом. В. А остальное?» «О. В последний день со мной рассчитались векселем, который я обналичил. В. Где?» «О. У мистера Берроу с Ломбард-стрит. В. Тот, что торгует с Россией?» «О, он самый. В. Идем дальше. Мелочи отбросьте. Подробно изложите, как вы поняли, что мистер Бартелмью не тот, за кого себя выдает. О, скажу, по чести подозрения не замешкались. И часу не проехали, как доверие мое пошатнулось. Я следовал за Джонсом, кто буксировал в ючную лошадь. «Есть разговор», — шепнул мой выпивоха. Но ежели не досуг, язык попридержу. Говори, разрешил я. Глянув на девицу, что амазонка ехала с Диком, он и говорит, мистер Лейси говорит, «Кажись, я уже видал сию дамочку, но только, сдается, мне никакая она не служанка». И рассказывает, что два-три месяца назад видел, как она входила в бордель, что «за Сен-Джеймсом». Бывший с ним приятель поведал, что девица сия лакомой, извиняюсь за выражение, кусочек в заведение, кое-попросту кличут. У мамаши Клейборн. «Вообразите, как я был ошарашен, сэр!» «Да верно ль!» — наседаю на Джонса. «Тот завилял. Поклясться не могу, ибо видел мельком, да еще при факеле. Может, и обознался. Но уж больно, похоже!» Признаться, я торопел мистер Аскью. Слыхал я об доходах от всего ремесла и об том, что знакомым с лостолюбцем бандерши поставляют девок на дом. Но в голове не укладывалось, чтоб этакую мамзель отправили в дальнюю поездку. Да и зачем? Мерзко думать, что мистер Б. меня так подло обманул. К тому ж немыслимо, чтоб известная шлюха вдруг нанялась в служанке. — Короче, сэр, я сказал Джонсу, что он определенно ошибся. Но при удобном случае пусть пораспросит девицу. Может, что и прояснится. В. Не знал ли Джонс прозвище той шлюхи? О. Ни Кличкины, ни имени, сэр. Сказал ли, что завсегда-то окрестили ее стыдливицей? В. чего так? О. Распаляя похотливый аппетит, всегда изображала целомудрие. В. строгом платье. О. Видимо, так. В. Джонс переговорил со служанкой. О. Да. В тот же день. Но девица отмолчалась. Сказала только, что родом из Бристоля, да еще, мол, не терпится ей увидеть хозяйку. В. Выходит, она была в курсе вашей мистификации. О. Да. Но говорить об ней не стало. Дескать, ей велено молчать. «Чрезвычайно рабка» отчитался джонс чуть слышно шепнет да или нет а то и просто кивнет он уж сам засомневался и решил что ошибся уж больно скромна в общем сэр наши подозрения на время рассеялись в с мистером б об том говорили о нет сэр лишь на прощание. об чем еще скажу в с девицей он не секретничал о — Ни разу не подметил, сэр. Казалось, она его интересует не больше, чем сундук или иная поклажа. Должен сказать, почти все время он ехал один и не раз спросил извинения за свою, как он выразился угрюмую, неучтивость отшельника. Но просил понять, что мыслями он не здесь, а в будущем. Тогда я не придал этому значения, сочтя его поведение естественным для полного надежд влюбленного. В. Таким манером он избегал до куки притворства. О, теперь и я так думаю. В. В общем-то, говорить вам было не об чем. О, так болтали кое об чем, ежели вдруг ехали рядом. В первый день такого и не припомню. Говорили о пейзаже, лошадях, дороге и подобном. Только не об нашей затее. Он расспрашивал меня об жизни и вроде как охотно слушал байки про моего деда и его покровителя, но, полагаю, скорее из учтивости, нежели подлинного интереса. Чем дальше мы отъезжали, тем больше он замыкался. К тому ж, наш уговор запрещал мне допытываться. Я мало что выведал. Да, мистер Аскью, мой персонаж в опере Нищего потешался над сэром Робертом Уолполом, но, поверьте, Актер на сцене и актер в жизни два разных человека. Ей же ей. В тот первый день, минуя пустоши Бэкшота и Кемберли, я вовсе не чувствовал себя Робином Машной, но чрезвычайно опасался встречи со своим прототипом, Кой благодаренье Богу не случилось. «Вы пустое, Лейси! Вы отвлеклись!» «О, осмелюсь возразить, сэр!» не пустое. Я пересказываю нашу беседу, в кой похвально отозвался о принципе нынешнего правительства кветанон мовере, на что мистер Б ответствовал неодобрительным взглядом. Кветанон мовере ⁇ не трогать того, что покоится латынь, то есть не нарушать существующих традиций в той или иной области общественных отношений.